И мы следуем за ним. Он ведет караван, и мы за ним одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещенного нам Железным Держинским. Понимаете? Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род. Их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете? Как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников, буржуазных националистов, понимаете, и прочих. И где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага. Выявлять вражескую агентуру, понимаете? Как учит нас товарищ Сталин. Бить врага, укреплять дух народных масс. Вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклонно следовать сталинской линии, понимаете? Искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет неотвратимое суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит. Все равно, говорит, ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы, понимаете? Такого надо было на месте пристрелить! Не удержался Тансыкбаев и даже привстал сердито. Верно, майор. «Я бы так и поступил», — поддержал его подполковник. «Но он еще нужен был для следствия. И я ему сказал, понимаете, я ему сказал, «Пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете. Собака лает, а сталинский караван идет!» Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту, все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. «За Сталина!» выдохнули все разом и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им. Затем было сказано еще многое в продолжении этой мысли. И слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся от того, что они едоносны, и их много. В душе же Танцыгбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли, укрепляя его решимость. И не потому, что подобные высказывания были вновь для него вовсе нет. Напротив, Вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев, так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере беспрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты. Новые направления разоблачений, поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать поголовный урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом на национальных окраинах варианте – в буржуазно-феодальном национализме. Наученные горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности, вплоть до отказа от родного языка, Попробуй, схвати такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина. И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыгбаеву пусть и случайно, но все же повезло. Донос на Абуталипа Кутыбаева с разъезда Буранлы-Буранной попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Танцыгбаев не упустил своего, чутье не подвело его. Танцыгбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное на первый взгляд дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его –